Шах вскочил на него и ринулся в степь. За ним устремились его приближенные, звеня доспехами, сбруи и бубенцами. На холме остался смятый ковер с медными блюдами, золотыми чашками и рассыпавшимися сладостями. Ветер трепал конец пестрого шелкового до страхана. Только один из приближенных шаха не успел скрыться. Это был седобородый шейх Уль-Ислам. Он свалился с коня, когда вся свита вскачь помчалась за Мухаммедом. Имам забрался на холм, поправил ковер и опустился на колени. Порывшись в складках кисеи своего белоснежного тюрбана, он вытащил овальную золотую пластинку. Когда к холму подскакали монголы, трое начальников и старый переводчик поднялись на его вершину. Один был молодой с угрюмым лицом, черными глазами и узкой черной бородой. Конец ее был заплетен косичкой и закинут за левое ухо. Второй был старый, грузный и толстый монгол со скрюченной правой рукой. Лесо его было пересечено с багровым шрамом, отчего один глаз был зажмурен, а другой, выпученный, пытливо вглядывался во все окружающее. Третий был высокий, сухопарый, весь покрытый стальными латами. Это были старший сын Чингисхана Джучи и два уже прославившиеся в Китае полководца — одноглазый Субудай Багатур и сухопарый Тухучар Инойон. Имам продолжал оставаться в молитвенной сосредоточенности, делая поклоны до земли. «Он — служитель Бога», — сказал переводчик. Имам встал, сложил руки на груди и, согнув спину мелкими шажками, подошел к одному из монголов. «Уже три года я верный слуга повелителя Вселенной Чингисхана», — смиренно сказал он и протянул монголу золотую пластинку. «Каждый месяц я посылал с караванами письма к начальнику первого монгольского поста на большом пути в Китай». Теперь я прошу взять меня на службу к себе в монгольское войско. Я не хочу возвращаться в Хорезм». Переводчик перевел слова имама. Джучи-хан небрежно взял золотую пластинку. «Маленькая Пайдза скрячет там», — заметил он, продолжая внимательно наблюдать за степью, где по всем направлениям скакали всадники. Он вернул золотую пластинку шейх уль исламу и сказал, — Нет, ты нам нужен, пока ты греешься у сердца твоего государя. Поезжай обратно к твоему доверчивому шаху и посылай нам снова преданные письма. И монголы тут же забыли об имаме. Схватка приближалась к холму. Туркмены желал Аддина опрокинули монголов левого крыла, части зарубили, остальных теснили в болото. Все три монгольских начальника вскачь спустились с холма. Бой продолжался до вечера. Туркмены и кара Китай, перебросившись на левое крыло, атаковали монголов. Они бились отдельными отрядами. Монголы то рассыпались и, убегая, бросались в сторону, то внезапно поворачивали коней и стремительно нападали на преследовавших туркмен, чтобы снова после этого обратиться в бегство. С наступлением сумерек монголы разом умчались в свой лагерь. Рызм-Шах вернулся на холм и провел там тревожную ночь. Вокруг улеглись кипчахские воины, а возле своих коней привязав их арканами. Вдали багровыми вспышками трепетало небо, отражая пламя монгольских костров. Огни пылали всю ночь. «Монголы готовятся к утреннему бою», — говорили кипчаки. Со всех сторон степи доносились стоны и призывы о помощи. Половина кипчакского войска ранеными и убитыми полегла в этой битве. джалал Аддин убеждал харизм шаха. Отступать теперь, когда монголы не могли ничего поделать с нашим войском, это погубить свою славу. Они сейчас укрепляются в лагере. Значит, нужно сейчас, этой ночью, подкрасться, напасть внезапно и их прикончить. «Завтра я буду продолжать битву», — сказал Мухаммед, кутаясь с соболью шубу. Когда косые лучи солнца побежали по степи, и от холмов потянулись длинные тени, А войско Хорезм-Шаха, снова выстроившись тремя частями, двинулось на монголов. Но в их лагере позади дымных костров было пусто. В нем не оказалось ни одного монгольского воина. Валялись только трупы зверски изрубленных меркитов. Доковыляло да несколько хромых верблюдов. Посланный недогонку за монголами отряд туркмен вернулся к вечеру. Монголы так быстро уходили на восток, что мы видели только уносившиеся вдаль облака пыли. «Они хорошие воины. Я никогда еще не видывал подобных», — сказал Харезм Шах и приказал своему войску повернуть коней обратно. «Это были передовые разведчики», — сказал Шаху Нилал ад -дин. они вернутся с огромным войском. Сейчас надо идти за ними, следить» выяснить, что они готовят, и самим спешно готовиться к войне. — Ты рассуждаешь, как неопытные юноша, — ответил Мухаммед. — Монголы никогда больше не решатся напасть на меня.